Четвертая дорожка третьей кассеты. Вместе со штурманом, неспособным управлять судном, машинистом, ничего не смыслящим в машинах, поваром, не умеющим готовить, Снарк проковылял вниз по устью залива, пересек бухту и вышел в Тихий океан через пролив Золотые ворота. Джек был непрактичен, вот источник его неудач. Но они не обошлись бы ему так дорого, если бы не мошенничество и жадность окружающих. Передние бимсы, стоившие ему по 7,5 долларов каждый, предполагалось, что они сделаны из дуба, при ближайшем рассмотрении оказались сосновыми, а таким красная цена 2,50. Особые доски, доставленные из пьюджет-саунда, разошлись, и палуба так сильно протекала, что были залиты бункера, Приведен в негодность инструмент в машинном отделении, загублены запасы продовольствия в камбузе. Борта с протекали, днище протекало, а там стала течь и из одного дорогостоящего герметического отсека в другой, в том числе и в тот, где хранилось горючее. Металлические части рассыпались под рукой, особенно те, что пошли на такелаж и рангоут. Все хитроумные краны, кнопки и рычажки в волшебной ванной в первые же сутки вышли из строя. Обследуя провиант, Джек убедился, что апельсины подморожены, яблоки и капуста, доставленные на борт к одному из более ранних сроков отплытия, уже гниют, и их остается только выбросить. На морковь кто-то пролил керосин, свекла оказалась твердой, как дерево, горючий материал для растопки не горел, а уголь Высыпался из гнилых мешков для картошки И его смывало в море через шпигаты Прошло несколько дней плавания Прежде чем Джек обнаружил Что за все эти месяцы Роско Эймс так и не научился ничему Имеющему отношение к навигации Хотя деньги получал исправно Что он не умеет определить положение корабля Что Снарк, дырявый как решето Попросту потерялся где-то в Тихом океане. Джек вытащил навигационные книги, проштудировал их, потом вычертил прокладки и измерил высоту Солнца секстантом. Благодаря астрономам и математикам вести корабль, ориентируясь по Солнцу, Луне и звездам, детская забава. Однажды я целый день просидел в кубрике, одним глазом держал корабль по курсу, другим разбирался в логарифмах. Два дня подряд по два часа изучал общую теорию кораблевождения и в особенности процесс измерения высоты Солнца в Зените. Потом взял секстант, вычислил поправку и измерил высоту Солнца. «Горжусь ли? Еще бы!» — я творил чудеса. Я внимал голосам звезд, и они помогали мне определить мое место на проезжей дороге моря. Вошли в бурные воды. Острый приступ морской болезни приковал к койкам Мартина Джонсона и Юнгу Тачеги. И Джек, в довершении прочих обязанностей, должен был мокнуть в камбузе по колено в воде, безуспешно пытаясь состряпать что-нибудь горяченькое. Чармиан же не только аккуратно несла свою смену у руля, но и выстаивала подряд две четырехчасовые смены, держа судно по курсу среди черных бушующих волн в то время как пятеро мужчин безмятежно спали. Роско, погрузивший на судно особо калорийные консервы, стоившие сотни долларов, не его, конечно, сидел в своей каюте, поглощая эти калории. На вопрос Джека, почему бы ему не вымыть палубу и вообще постараться поддержать чистоту, Роско заявил, что работать не может от того, что страдает запором. Здесь-то, в грязи, в опасности, в неразберихе, когда весь мир почти в буквальном смысле слова рушился у него под ногами, Джек, усевшись на крышке переднего люка, принялся писать, пожалуй, лучший свой роман. Одно из величайших произведений американской литературы. Мартина Идена. В первоначальном рукописном варианте совсем немного поправок, что свидетельствует о том, какой железной дисциплине он умел себя подчинить, с какой сосредоточенностью отдавался работе. Через неделю показалось солнышко. Изможденные Мартин Джонсон и Тачеги слезли с коек. Герберт Сольц, лишившись капитана и его приказов, сам делал все возможное, чтобы судно двигалось по ветру. А Джек каждое утро писал тысячу слов, упрямо двигая вперед автобиографическую повесть о том, как он бился, чтобы, восполнив пробелы образования, за три коротких года превратить себя из неотесанного матроса в культурного человека и известного писателя. Главные герои он сам, Мейбл Эпплгард со своим семейством и Джордж Стерлинг, выведенный в образе поэта Бриссендена. Руф Морзе так назвал Джек героиню. Написано убедительно, так как прообраз ее был реальным живым человеком. Это единственная женщина, не принадлежащая к рабочему сословию, которую Джек Лондон изобразил естественно и правдиво. Горячий, суровый, жизненный Мартин Иден – роман, поражающий своей пророческой силой. Поэт Брисенден доказывает Мартину Идену, что необходимо связать свою судьбу с социализмом, потому что иначе, добившись успеха, он утратит все, что привязывает человека к жизни. Мартин отрекается от социалистических убеждений и, присытившись славой, решает покончить с собой и бросается в море. Два года спустя, по выходе книги в свет, женский клуб в Сан-Хосе пригласил литературного обозревателя Майро Макклей выступить у них с разбором Мартина Идена. Выступая, миссис Макклей с уничтожающей критикой обрушилась на героиню за ее трусость и слабость, за то, что она разбила жизнь и Мартину Идену, и себе самой. Откуда ей было знать, что тонкая, поблекшая старая дева в первом ряду, глядящая на нее со смертельной тоской, Мейбл Эпплгард? После 27-дневного плавания показалась земля. За это время, кстати, выяснилось, что великолепный нос снарка, в который Джек вложил столько любви и денег, не просто бесполезен, но и опасен. Он мешал судну ложиться в дрейф в штормовую погоду. Джек был расстроен, что сплоховал в штурманском деле. По его прокладкам до ближайшей суши было еще сто миль, Вскоре оказалось, что вершина Халиакала, возвышающаяся на 10 тысяч футов над уровнем моря, действительно за добрую сотню миль. Джек, всегда в большей мере гордившийся своими физическими, чем духовными достижениями, был на седьмом небе. Такого подъема он не испытывал с той поры, как в разгар тайфуна у берегов Японии сжимал в руках штурвал Софи Сазерленд. На другой день с позаранку Дрейфуя они обогнули мыс Алмазная голова. И впереди, как на ладони, открылся остров Ганалулу. На встречу с Нарку вышел катер Гавайского яхт-клуба, доставивший газеты с телеграфными сообщениями из штатов, где утверждалось, что Снарк пошел ко дну. Командир яхт-клуба сердечно поздравил их с прибытием на Гавайские острова. Повел в Пирл-Харбор и пригласил к себе принять горячую ванну и отведать местный коктейль из корней таро, именуемый Пой. Друг Джека, Том Хобран, предоставил в их распоряжение коттедж на острове Хилло. Каждое утро Джек просыпался от птичьих голосов. Два шага, и он уже плавал в изумрудной лагуне. Потом шел завтракать к столу, накрытому под деревьями, и засыпанному алыми мальвами и глинцевитыми коралловыми перцами. Об этом заботился Тачеги. После завтрака, облачившись в синее кимоно, он устраивался работать на лужайке за импровизированным письменным столом. В очерке «Непостижимое и чудовищное» он подробно рассказал о том, с каким трудом удалось построить и спустить на воду снарк. В очерке «Жажда приключений» о тысячах писем, полученных им от людей, желавших участвовать в смелой затее. В очерке «Ощупью в океане» о том, как из-за неумения Роско вести корабль, Снарк потерялся и как сам Джек научился штурманскому делу. Он испытывал крайнюю нужду в средствах. Очерки вышли занимательными, и журналы брали их охотно. Написал он еще и «Костер», трагический рассказ из серии, посвященной Аляске. Первые 12 дней пребывания снарка в Пирл-Харбор Джек не бывал на яхте. На 13-й, подойдя к снарку на лодке, он убедился, что палубы ни единого раза не поливались из шланга, и вместе со снаской, ничем не прикрытой, они сохнут и рассыпаются под тропическим солнцем. Он спешно рассчитал роска Эймса и Герберта Стольца и отправил их назад в Калифорнию. Тогда американские газеты сообщили читателям, что на снарке царят ссоры и разлад. Не желая огорчать Нинетту Эймс, разоблачая Роско, Джек ничего не предпринял к свою защиту и перевел деньги на проезд Юджину Феннилону, другу Джорджа Стерлинга, с тем, чтобы тот поступил на снарк машинистом. Феннилон, как отметили газеты, Все свои сведения о море почерпнул, путешествуя с цирком, где выступал силачом, а также готовясь к тому, чтобы принять сан священника. По прибытии на Гавайские острова Фенелан несколько месяцев провел в попытках привести Снарк в хорошее состояние, а затем вернулся в Кармал, оставив оснащение яхты в худшем виде, чем когда-либо прежде. Не только сами Гавайи были чудесным ласковым краем. Но и люди оказались чудесными. Редактор журналов Звезда и Тихоокеанский Камивоежер дали званый обед в честь вновь прибывших. Их пригласили на прием, устроенный принцем Каламанаоле и Ее Величеством королевой Лилиу Калани. Наперебой развлекали, знакомились с величавой красотой острова. Каждый день приносил новое приключение, одно красочнее другого. Вместе с принцем Каламанаоле Джек ловил рыбу при свете факелов, посещал местные Луау, празднество стонов, купался при луне, яркой и теплой, и жил на ранче Халеукала на острове Мауи. Управляющий ранчо Льюис фон Темпский водил его смотреть, как гоняют табуны, как объезжают и клеймят молодняк, Ездил с ним верхом, по понеслыханно красивым и столь же опасным тропам на восемь тысяч футов высь по горным склонам через шаткие пеньковые мостики, перекинутые через бездонные ущелья, к кратеру Халиакала, с вершины которого видны все острова и море. Эта прогулка вылилась в очерк обитель солнца. Неделю он провел на Молокаи, острове прокаженных, где они с чармиан жили среди прокаженных, как равные сидели бок о бок с ними в охотничьем клубе, плечом к плечу с ними стояли в тире, стреляли из ружей, еще сохранявших тепло их рук, ходили на устроенные ими скачки. Остров пользовался зловещей славой, и прокаженные умоляли Джека написать правду, поведав миру, что они живут хорошей и счастливой жизнью. Вернувшись к себе на Хило, Джек тотчас же исполнил обещание, с нежностью рассказав о пребывании на этом трагическом и прекрасном острове в очерке «Колония прокаженных». Александр Хьюмфорд, специалист по части серфинга, научил его носиться по волнам во время прибоя, стоя на доске. Джек с его нежной кожей так обгорел под солнцем, что добрых две недели не мог избавиться от волдырей, но тем не менее написал статью «Спорт богов и героев», которая значительно способствовала тому, что этот вид спорта завоевал популярность в Америке. Он полюбил неторопливую и красотой жизнь островов. Работа здесь ладилась, хорошо шел Мартин Иден, не говоря уже о прочем. Когда серия рассказов «Дорога», напечатанных в «Космополите», была готова для издания отдельной книжкой, Джеку написал Бред: «Не откажется ли Джек от этой книги, если Бред сумеет доказать, что, выпустив ее, автор проиграет в глазах публики?» «В дороге, как и во всех своих работах», — отвечал Джек, «я был верен правде. По мере того, как из моих произведений все яснее вставал мой характер, случались всяческие громы и молнии, неприязнь, враждебные выпады, всеобщее осуждение». Все это я вынес. Я всегда настаивал на том, что основное достоинство литератора — искренность. Если я не прав, и мир убедит меня в этом, я скажу «прощай, гордый мир», удалюсь на ранчо и стану сажать картофель и разводить кур, чтобы не было пусто в желудке. Я никогда не следовал совету действовать осмотрительно. В этом-то и секрет моего успеха. Впрочем, одному благоразумному совету он все-таки последовал. Совету, который, по всей вероятности, спас ему жизнь. А именно, в середине октября, отправившись с острова Хило на Маркизские острова, он имел на борту настоящего морского капитана с бумагами, выправленными по всей форме, и матроса-голландца. Капитана Уорана освободили досрочно из орегонской каторжной тюрьмы, куда он был заключен по обвинению в убийстве. Матрос Херман в свое время водил отцовский кетч у берегов Голландии. Если бы Джек проявил осмотрительность, наняв опытных моряков еще при постройке снарка или перед отплытием на Гавайи, он мог бы сохранить 20 тысяч долларов и здоровые нервы. Единственным из первоначального состава команды, кто на самом деле оказался достойным искателем приключений, Был Мартин Джонсон, красавец двухметрового роста, произведенный из кока в механике и ставший с той поры ценным приобретением для снарка. За два года странствий доказала Джеку свои достоинства и Чармиан. Она была готова решительно на все. Смелость ее была неистощима. Когда встречались трудности, она оставалась бодрой, стойко держалась перед лицом опасности, как надежный спутник мужчина. Что бы ни задумал Джек, провести неделю среди прокаженных Малакаи, пополнить собой ряды охотников за головами на Соломоновых островах, верхом перебраться по пеньковым мостикам, спуститься в глубокое тропическое ущелье, пересечь Тихий океан в таком месте, куда еще не отважилось показать нос ни одно парусное судно, она везде сохраняла мужество и находчивость, не теряла присутствия духа в смутные времена, Была веселым товарищем в хорошие дни. Если Джек искал себе спутницу, способную шагать с ним плечом к плечу в скитаниях, он нашел ее в Чармиан. Через несколько дней после отплытия из Хило, Джек раскрыл инструкцию вождения парусных судов в южных водах Тихого океана и прочел, что в истории не зарегистрировано ни одного случая, чтобы парусник прошел от Гавайских до Маркизских островов. Мало того, из-за экваториальных течений и расположения юго-восточных пассатов считается, что достигнуть Маркизских островов невозможно. «Невозможное не отпугнуло Снарк», — вспоминает Джек. Ничуть не смутившись, он поплыл дальше и добрался все-таки до Маркизских островов, совершив поистине чудеса кораблевождения и парусного искусства. Избежал смерти он, по-видимому, лишь потому, что судьба решила — Человек по имени Джек Лондон таит в себе книги, которые должны быть написаны прежде, чем можно будет его прикончить. Их угораздило в клинице между посадами и экваториальными штелевыми водами. И сутки за сутками снарк стоял без движения. Их стегало ветрами, било дождем, заливало волной. Не раз налетал такой шквал, что казалось дырявый крохотный снарк, вот-вот сломается как спичка. За 60 дней ни паруса, ни пароходного дымка. Они потеряли за бортом половину запаса пресной воды и погибли бы от жажды, если бы несчастливый случай, пославший им дождь. Для Джека не было большего удовольствия, чем играть в прятки со смертью. Он наслаждался, как мальчишка. Он вел снарк по незанесенным на карту водам, охотился на дельфинов, акул, морских черепах, валялся на крыше люка, Вдыхая соленый воздух, чувствуя, как ласково покачивает его океан. Работал над Мартином Иденом, тысячи слов ежедневно. Писал увлекательные очерки через тихий океан. Теплыми деньками он сидел на палубе, читая Чармиан, Капитану Уоррену, Мартину Джонсону, Херману, Накате, веселому юнге-японцу, сменившему Тачиги, и Коку Уоди, отрывки из книг Стивенсона, о Маркизских островах и Таити, из тайфуна и юности Конрада, из белой куртки, тайпи и моби-дика Мелвилла. Былые неприятности, связанные со снарком, были забыты. Парусник воплотил в жизнь надежды 13-летнего романтика, глотавшего все приключенческие повести, какие сумела найти для него мисс Кулбрид в Оклинской библиотеке. Двухмесячное плавание привело снарк к одному из маркизских островов, Нука-Хива. С северо запада дул посад, а мы настойчиво шли своим путем на юго-запад. И так 10 дней. 6 декабря в 5 часов утра показалась земля, именно там, где ей и полагалось находиться, то есть прямо на носу. Мы прошли с подветренной стороны мимо Уахука, вдоль южного края Нука-Хивы, и ночью в беспросветной мгле под порывами шквального ветра пробились к якорной стоянке в узкой бухте Тайогае. Грохоту якорной цепи вторило соскал скал блеенье диких коз, и воздух, который мы вдохнули, был напоен ароматом цветов. Внука Хиви им посчастливилось снять комнаты в том самом клубе, где во время своего пребывания на маркизах Часто проводил вечера Роберт Льюис Стивенсон. Новый источник радости и удовлетворения для Джека. На второй же день, как только они были в состоянии сесть на лошадей, весь экипаж Снарка поехал верхом в восхитительную долину Хапаа, описанную в тайпе. Судя по словам Мелвилла, Хапаа населяла воинственное и сильное племя, жившее среди плодородных тропических садов. Увы! Полное разочарование, к тому времени, когда Джек смог сам проехать на коне по долине Хапаа, она превратилась в необитаемую унылую тропическую глушь. Немногие маркизцы, уцелевшие после опустошительных эпидемий, занесенных на острова неотвратимым белым человеком, умирали в своих жалких хижинах от скоротечной чехотки. Джек посвятил вымиранию этой великолепной расы печальный очерк названный из почтения к Мелвилу Тайпи. Безвозвратно ушли красота и сила, и долина Тайпи стала прибежищем горсточки несчастных, страдающих проказой, слоновой болезнью и туберкулезом. Жизнь в этом чудном саду погибла. Двенадцать красочных дней провел Джек на маркизах, охотился на диких коз, участвовал в туземных празднествах, танцах и пирах. На тринадцатый день он поднял якорь и мимо островов Туамоту пошел на Таити, где его ждала почта. Здесь он узнал, что на Снарка опять махнули рукой, считая его погибшим, что сан-франциские моряки вспоминают свои пророческие слова. «Корабль плохо спланирован, а оснащенный того хуже». Многие газеты выражали искреннее сожаление по поводу утраты талантливого молодого писателя. Другие обвиняли Джека в том, что он не дает о себе знать намеренно, желая вызвать шумиху вокруг своей персоны. В одной передовой статье его даже уличили в том, что он раздобыл себе ловкача агента, и тот придумал для него даровую рекламу, которая с лихвой возмещает стоимость яхты. Пробыв в отсутствии всего восемь месяцев, он убедился сейчас, обследовав содержимое многочисленных ящиков с накопившейся почтой что когда нет хозяина в делах, очень быстро наступает беспорядок. Оклендский банк, в полной уверенности, что Джек покоится на дне Тихого океана, лишил Флору права выкупа дома по закладной. Ряд чеков, выданных им еще на Хила, в общей сложности на 800 долларов, вернулись обратно, помеченные другим Оклендским банком, текущий счет иссяк, что вызвало страшный шум в печати. Оставляя Гленн Эллин, Джек передал свои полномочия Нинетти Эймс, поручив ей вести его дела в качестве доверенного лица. Жалование она себе назначила сама – 10 долларов в месяц. Теперь она повысила его до 20, и при этом брала с него 40 долларов в месяц за пустующие комнаты в уэйк -Робине. Знакомясь со счетами, Джек узнал, что она истратила тысячу долларов на пристройку к амбару чтобы поселить на ранчо десятника с женой. 1400 долларов ушли в декабре на содержание Флоры, Джонни Миллера, няни Дженни, Бэси с дочерьми. На оплату рабочих, на инвентарь и различные поставки для ранчо хила на уплату страховым компаниям и содержание Уэйк Робина. Другой счет, общей суммой на 1000 долларов, представлял собой список снаряжения «Снарка» на трех страницах, начиная от тысячи галлонов бензина и кончая сотни пачек специальных египетских сигар для Джека и дюжиной коробок конфет. Несметные расходы. Не говоря уже о том, что тысяча долларов ежемесячно уходит на экипаж и обслуживание «Снарка». В декабре МакМиллан заплатил ему 5500 долларов авторских отчислений от продажи книг. Рейнольдс, нью-йоркский агент, изредка оказывающий ему услуги, сбыл рассказ «Костер» журналу «Век» за 350 долларов. Нинетта Эймс устроила очерк «Колония прокаженных» в «Домашний спутник женщины». А как мы нащупали путь и непостижимое и чудовищное в «Харперовский еженедельник». Пришли деньги от английских журналов и издательств, от скандинавских, немецких, французских и итальянских издателей. И, несмотря на все это, он узнает, что теперь, на первой неделе 1908 года, у него за душой всего-навсего 66 долларов и в ближайшем будущем никаких надежд. Еще 28 мая 1907 года, по прибытии в ганалулу чуть ли не первое, что он сказал, было «Я обанкротился» и, очевидно, буду вынужден задержаться здесь, пока не раздобуду денег. После этого он написал ряд путевых очерков и рассказов о Гавайях, стоивших журналам от 300 до 500 долларов каждый. Каких-нибудь 4,5 года прошло со времени выхода в свет нашумевшего зова предков. А он заработал за это время столько, что смог истратить 40 тысяч на снарк, 11 на ранчо, 10 на дом Бесси, 8 на дом Флоры и еще около 35 тысяч на всяческих прихлебателей и приживалок, число которых неизменно росло. Сейчас плавание обходится ему в 1000 долларов ежемесячно. И вот полюбуйтесь, он сидит в Таити, имея на все про все 66 долларов. Из Таити в Сан-Франциско уходил пароход «Марипоза» и Джек решил отправиться на нем домой и попытаться привести в порядок дела. Откуда он взял денег на два билета, себе и Чармиан, остается загадкой. Оставив Снарк на попечение капитана Уоррена и команды, он возвратился в Калифорнию. Многочисленные родичи Джека, с тревогой дожидавшиеся морепозы в надежде получить почту и убедиться, что он цел невредим, Остолбенили от удивления, узнав, что он в Сан-Франциско. Небывало крикливые заголовки газет затрубили о его прибытии. Один репортер писал, словами «улыбка, нисходящая с лица, и наполовину не выразишь, какая у Лондона улыбка. Это что-то щедрое, душевное, широкое, как морские просторы. Посмотришь, и сердце радуется». Многие корили Джека за то, что он не довел путешествие до конца. Когда же он сообщил, что на той неделе обратным рейсом «Марипозы» возвращается на Снарк, некоторые его знакомые рассмеялись, приняв это за шутку, а другие принялись отговаривать. Он ведь и так уже продемонстрировал, на что способен, и баста, зачем искушать судьбу? Неразумнее ли остаться дома? Видно, они не поверили, когда он заявил репортерам, что дни, проведенные на борту с нарко, одни из самых счастливых в его жизни. Он немедленно телеграфировал Макмиллану с просьбой выслать аванс за почти завершенного Мартина Идена. На эти деньги он выкупил из заклада Флорендом и уплатил банку все возрастающие проценты за ранчо хила. С Харперовским еженедельником Он договорился о выпуске серии очерков о Снарке, что дало возможность заплатить самые срочные долги и выдать Флоре февральский чек на 52 доллара. Бесси на 75, няне Дженни на 15. Просмотрев подшивку домашнего спутника женщины, он понял, почему на гаваях и в Таити с него за все драли в втридорога. После того, как Космополит распространил басню, что это он посылает Джека Лондона вокруг света, Джек расторгнул с ним договор и договорился со спутником женщины. Увы, соблазн был слишком велик, и спутник, не в силах отказаться от лакомого кусочка, последовал примеру Космополита, состряпал аналогичную фальшивку. 1907 год ознаменовался выходом в свет четырех его книг то есть на одну больше рекордного числа 1902 года. Ему было всего 31 год, а он уже успел выпустить 19 книг, ибо расточал сокровища своего ума так же щедро, как принесенные ими богатства. До Адама художественное воплощение теории эволюции, рассказ о жизни первобытного человека, в Америке по-прежнему читают с упоением. Дорога, на которую по выходе в свет почти не обратили внимания, ныне признана одним из немногих правдивых литературных источников о жизни американского бродяги. В книгу «Любовь к жизни» входит несколько наиболее мастерски отделанных рассказов Лондона о Аляске. Все это было написано ради денег, которые требовалось вложить в Снарк. Высокое совершенство этих произведений свидетельствует о том, что иные люди пишут лишь во имя литературы, ни сном, ни духом не помышляя о такой скверне, как деньги, и получается чепуха, в то время как другие пишут ради денег и творят подлинную литературу. Определяющим фактором здесь служит талант, а не то, как человек намерен распорядиться вознаграждением за этот талант. Джеку Лондону были свойственны любовь к правде, смелость говорить то, что он чувствовал и думал. Он был разносторонне образованным человеком. Эти духовные богатства, эта цельность, сочетались с даром прирожденного рассказчика, созревшим в результате умной и неустанной работы. То обстоятельство, что он нуждался в деньгах, не заставило его не снизить требовательности к себе, не идти на компромисс там, где дело касалось его искусства. Он всегда был уверен в том, что хорошая работа стоит хороших денег. Предсказание Брета относительно участи железной пяты оказалось верным. Большинство газет и не заикнулось о выходе книги в свет. Другие, впрочем немногие, заявили, что автора должна сурово покарать десница закона. Едва замеченная, получившая неблагоприятные отзывы, книга осталась непризнанной. Ее почти никто не покупал, разве что горсточка американских марксистов. Десять лет спустя ей было суждено завоевать известность как одному из величайших в мире классических произведений о революции. Что касается русских, то с тех пор Джек Лондон стал для них просто богом, Как ни зло нападала на железную пету капиталистическая печать, еще злее была печать социалистическая, год тому назад бронившая его за то, что, не считаясь суймой дел на родине, он уплывает на своей роскошной яхте. Сейчас его обвиняли в том, что он предает свое дело, вызывает в народе враждебные отношения к социализму, проповедуя кровопролитие, Восстанавливает против себя даже членов партии, настроенных мирно и желающих, чтобы социализм внедрялся в жизнь постепенно, через органы образования и законодательства, путем голосования, а не ценою смерти на баррикадах. Да, в апреле капиталистическая и социалистическая печать единодушно называла его угрозой для общества. Однако три месяца спустя социалисты не только простили его, но даже предложили выставить свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов от социалистической партии. Сноска. Отрицательно отзывались о железной пяти оппортунистически настроенные руководители социалистов. Революционное ядро американского социалистического движения дало высокую оценку Роману. Положительно оценили книгу Юджин Депс и Билл Хейвуд. Верный своему слову, Джек вернулся вместе с Чармиан на Мальпозе, чтобы продолжать семилетнее путешествие вокруг земного шара. 9 апреля он ушел на Снарки-Стаити и взял курс на Бора-Бора, эту жемчужину Полинезии. На бора, бора он бил рыбу камнем вместе с местными рыбаками. На Раятеа жил среди коренных полинезийцев осыпавших его обильным дождем подарков и угощений со щедростью, неведомой в цивилизованных странах. В Паго-Паго его принимал у себя туземный король. Направляясь далее в Суву, к островам Фиджи, Снарк попал в штормовую полосу и на несколько дней сбился с курса, так как хронометр вышел из строя. До Сувы, столицы островов Фиджи, добрались в июне. Здесь капитан Уоррен, покинув Снарк, крайне нуждавшийся в ремонте, сошел на берег и не вернулся. Еще в мае капитан впал в грусть, дважды прерывавшуюся приступами буйства. Что ж, Джек отослал ему вслед пожитки, и с той поры сам вполне благополучно справлялся с обязанностями капитана. Он путешествовал по Соломоновым островам, жил на копровых плантациях в самой Чищобе, на грани неприкрытой выпиющей дикости. Другого такого местечка не сыщешь на всей земле. На Малайте, где от руки дикаря ни у одного белого слетела с плеч голова, Джек вместе с друзьями отправился на корабле Минота вербовать бушменов для каторжной работы на плантациях. Однажды на него напали из засады людоеды, собиравшиеся разграбить и потопить судно а белокожим членам экипажа устроить «кай-кай», то есть снять головы, а с телами расправиться по своему вкусу. Судно едва не наскочило на риф, и тут его с воплями атаковали полчища чернокожих, стрелявших отравленными стрелами. Когда Минота первый раз наскочила на подводную скалу, вокруг не было видно ни одного каноэ, но внезапно, подобно стервятникам, кругами слетающимся к добыче, Канои стали появляться невесть откуда со всех сторон. Команда с ружьями наготове задержала туземцев на расстоянии ста футов, угрожая смертью в случае, если они рискнут приблизиться. Плотным строем черные и зловещие, удерживая свои канои веслами, они не отступали с опасной линии, где разбивались волны прибоя. Это действительно было приключение, достойное того, кто в юности на Резл-Дезл никогда не брал рифы, кто четыре раза останавливал на ходу трансконтинентальный экспресс, переправлялся на лодке через пороги белой лошади и в туземной джонке пересек Желтое море. «Вот жизнь так жизнь!» — восклицал он. Джек вел подробные записи, фотографировал, на каждом острове искал для своей коллекции туземные каноэ, весла, раковины, резные деревянные вещицы, копья, трубки, чаши, циновки, драгоценности, ткани и стапы, кораллы и туземные украшения, которые по возвращении в Глен-Эллен составили целый музей. И где бы он ни был, на Фиджи, Маркизах, Самоа, если можно было собрать хоть десяток белых, он выступал перед ними со своим докладом о революции вокруг свирепствовали проказа слоновая болезнь малярия стригущий лишай гарри гари гарри кожная болезнь вызывающая страшнейший зуд соломонова болезнь или фромбезия на кожные язвы и сотни других тропических заболеваний снарк превратился в плавучий лазарет стоило кому нибудь из команды не взначай споткнуться на палубе и заработать синяк, стоило поцарапать себе ногу, втаскивая на берег лодку или пробираясь сквозь джунгли, как по всему телу расползалась кожная болезнь, причем отдельные язвы были величиной с серебряный доллар. На Соломоновых островах весь экипаж заболел малярией. Иной раз лежали с приступом пятеро, и шестому ничего больше не оставалось, как самому вести снарк в любую погоду. У Джека приступы случались так часто, что он столько же времени проводил в постели, глотая хинин, сколько был на ногах. По пути на Фиджи он два раза поскреб места, искусанные москитами, и тело его покрылось язвами и сыпью. Но даже эти неприятности его только радовали, представляясь в романтическом свете, трудностями, достойными исследователя дальних стран, неустрашимого и неотвратимого белого человека, завоевавшего весь мир. Ему нравилось называть себя врачом-самоучкой. Он рвал зубы, лечил открытые язвы Чармиан и Мартина Джонсона Сулимой, насильно заставлял Кока-Уоду глотать хинин. Хок заболел тропической лихорадкой и с восточным фатализмом готовился умереть. За исключением тех дней, когда Джека валила с ног малярия, он строго держался раз и навсегда установленного порядка. Каждое утро тысяча слов. Чармиан так же ревностно, как и он, выполнявший свои обязанности, печатала на машинке его рукописи и составляла под диктовку ответы на многочисленные письма. Действие приключения, единственного романа, вывезенного Джеком с южных морей и стоившего ему многих месяцев кропотливого труда, протекает на одной из копровых плантаций, где он жил во время пребывания на Соломоновых островах. Защищаясь от критиков, выразивших недовольство по поводу этого выпиющего, неприкрытого дикарства, Джек заявил, что изображает лишь то, что видел собственными глазами. К сожалению, достоверность – не все, что требуется для жизненного, убедительного литературного произведения. Приключения – занимательная вещица для читателя, стремящегося уйти от действительности, но такую с равным успехом мог бы написать добрый десяток его современников. Роман вышел сериями в журнале «Популярный». Подписчики этого издания не могли, увы, похвастаться тонким литературным вкусом. Затем появился отдельной книгой и скоропостижно скончался. Очерки, собранные позднее в путешествии на Снарке, это красочно и смело написанные путевые заметки. Они составлены в теплой, подкупающей дружеской манере, так безошибочно отражающей натуру Джека Лондона, что никому и в первую очередь самому Джеку не пришло бы в голову приписывать им подлинные литературные достоинства. Сейчас на борту Снарка, а также и в последующие годы, Джек создал 30 рассказов, посвященных жизни на Южных морях. И хотя некоторые из них действительно хороши, такие как Дом в Мапуи, Язычники, Кулау Прокаженный, Чуначун -чун» и Ату-Их-Ату, -ату», читатель как бы сидит где-то в стороне и девица, наблюдая редкое зрелище, похожее на туземное Интерметсу. Рассказы о неотвратимом белом человеке, приручающем черных дикарей и берущем на откуп весь мир, увлекательны и пропитаны экзотикой, но в них нет почти ничего, что могло бы вызвать всеобщий интерес. Трудно сливаться воедино с героем, жить, сражаться и умирать вместе с ним, как это бывает, когда читаешь о героях Аляски, соотечественниках Лондона, американцах. Что касается похождений на южных морях, кому они важны, если не считать его самого? Социалисты критиковали Джека Лондона за то, что он уезжает, когда на родине так много работы. Они были правы в более глубоком смысле. Самые немудреные вещи Лондона, посвященные своему народу, его обычаям, его судьбам, создают нашу литературу, остаются с нами не только для того, чтобы оживить воспоминания но чтобы, расширяя кругозор, углубить любовь к печатному слову. Путешествие на Снарке многократно окупилось, если речь идет о приключении. Было ли оно вкладом в сокровищницу литературы? Едва ли. Впрочем, это не слишком беспокоило Джека. Я всегда за то, чтобы частицу жизни, заключенную во мне, ставить выше искусства или любого другого явления, находящегося вне моего существа, — любил говорить он. Соблюдая строгую дисциплину в работе, он прилагал героические усилия к тому, чтобы содержать в порядке и свои дела. Он задумал построить около Уэйк-Робина домики, чтобы по возвращении принимать у них друзей, и написал миссис Эймс письмо на девяти страницах, содержащее инструкции и множество технических сведений по строительной части. Где-то там, за тысячу миль, на Соломоновых островах, он обдумывал такие детали, как, скажем, в какую сторону должна открываться каждая дверь, где будет туалет, а где умывальник. Он отправлял помощникам ясные, логичные, исчерпывающие письма. Но чем больше указаний он давал, тем в больший беспорядок приходили дела. Он еще не уяснил себе, что всякий, кто зарабатывает от 20 до 30 тысяч долларов в год, ведет большое дело и, стало быть, должен держаться поближе к фабрике. Случалось, что его нью-йоркский доверенный отдавал рассказ какому-нибудь английскому журналу, а в это время Нинетта Эймс устраивала его в американский журнал. Джек уже истратил гонорар, полученный от американского журнала а тот гневно требует возврата денег. Его обманули, лишили прав на издание этой вещи в Англии. Американские и английские издатели грызлись друг с другом, оспаривая права на распространение его книг в колониях. Это в результате тормозило дело. Издатели, которые не отказались бы приобрести его рассказы и очерки, если бы можно было тут же уладить кое-какие детали, теперь отсылали его рукописи обратно потому что на переговоры с автором, который находится на Соломоновых островах, уходит слишком много времени. Его цена на книжном рынке поднялась. Такие журналы, как «Космополит» или «Кольерс», платили ему за рукопись от 500 до 600 долларов. Но теперь, когда издатели перестали покупать его вещи, Нинетта Эймс начала распродавать его рассказы и статьи в разнос, как уличная торговка рыбой. «А ну, кому Джека Лондона? Сколько за рассказ?» И сколько не предложат, отдавала. Издатели быстро почуяли, что рукописи Джека Лондона выбрасывают на рынок в панике и стали вообще воздерживаться от их приобретения. Книжный рынок оказался забитым его произведениями. Все источники заработка мгновенно иссякли. Нистовые письма Нинетты Эймс, посланные Джеку в этот период, сотни и сотни напечатанных на машинке страниц, представляют собой поразительный документ. Семейное сходство с теми сотнями напечатанных страниц, которые пять лет назад посылала Джеку ее племянница, заметно с первого взгляда. Витиеватые, цветистые, обильно сдобренные сахариновыми заверениями в вечной любви, преданности, и готовности на любые жертвы. И в каждой строчке чувствуешь мертвую хватку стальных пальцев. К своему Оэй робину Нинетта Эймс пристроила еще одно крыло. А когда Джек снова поселился в Глен-Эллене, она брала с него деньги за комнаты, построенные на его же средства. Она вторично набавила себе жалования, на этот раз по 30 долларов в месяц. Причем Джека поставила об этом в известность задним числом, осведомившись, намерен ли он вообще платить ей хотя бы прожиточный минимум. Измученный этими выпадами, Джек запротестовал. «Я всегда гордился тем, что как только у меня появился первый доллар, я платил по совести каждому, кто оказывал мне хотя бы небольшую услугу». Из месяца в месяц Нинетта Эймс плакалась, что бедствует, терпит лишение. Что не в состоянии вернуть сумму, одолженную у Джека перед отходом с Нарка. В конце концов, Джек написал: Мой вклад в оклинском банке не приносит процентов. Пожалуйста, располагайте им в случае необходимости. Чековые книжки ясно показывают, что миссис Эймс поймала его на слове. Здесь сотни чеков: санаториям, врачам и аптекам, чеки за наряды, мебель и ремонты у Эйкробина счета от бакалейщиков и гастрономов на такое количество продуктов, что ими можно было бы прокормить обитателей солидного отеля. Все это происходило, если и не с его ведома, то, по крайней мере, с его недвусмысленного разрешения. А вот о чем он не знал, так это о том, что из каждого доллара, истраченного на ранчо хила, три четверти уходят впустую. Он заплатил за постройку массивного каменного корпуса для нового амбара а пять лет спустя, когда в Глен-Эллине случилось землетрясение, стены треснули, и он убедился, что их нельзя назвать полыми, только потому, что рабочие после еды кидали в простенок консервные банки и прочие отбросы. Потом всплыла история с оборудованием для ванной комнаты в доме десятника. Джек заплатил сполна за новое, а когда оборудование сгрузили у Глен-Эллинской станции, Оказалось, что это какое-то никому не нужное старье. Но самым тяжелым ударом было то, что миссис Эймс перестала посылать ежемесячные отчеты. В мучительной тревоге он пишет ей с Пенрина, наставляя, как справиться с десятками деловых осложнений и жалуясь, что она выслала отчеты только за февраль и май, хотя в 1908 году не было месяца, когда бы она ему не писала. Но тут, среди всей этой неразберихи, Нинета Эймс провела удачную деловую операцию, и Джек все ей простил. Она передала Тихоокеанскому ежемесячнику право на издание выпусками романа «Мартин Иден» за княжескую сумму – 7 тысяч долларов. Это не только покрыло все долги, но и оставило Джеку несколько тысяч. Кранчо Хила в долине Сонома. Примыкали виноградник Колера в 800 акров и ранчо Ламот в 110. В течение многих месяцев Нинетта Эймс упорно напоминала Джеку, что виноградник продается за 30 тысяч долларов почти даром, и не менее упорно повторяла, что за 10 тысяч можно купить ранчо Ламот. Джеку не было ни малейшего смысла покупать это ранчо. У него уже было 130 акров великолепной земли, на которой он пока что не провел ни одной ночи. Еще пять лет он собирался плавать вокруг света. Семь тысяч, только что полученные за Мартина Идона, спасли от грозившего разорения. Но вспомнилась холмистая, поросшая секвой и ранчо Ламот. Вспомнились счастливые часы, когда он верхом спускался в эти ущелья, поднимался по тропинкам, бегущим сквозь виноградники среди земляничных деревьев. С обратной почтой Нинета Эймс получила распоряжение приобрести для него ранчо Ламот. Около трех тысяч она внесла сразу, а под остаток заложила землю. Плавая на своем кече среди Соломоновых островов, собираясь в ближайшее время посетить Японию, Индию, Суэцкий канал, не зная, удастся ли поместить куда-нибудь только что законченный рассказ, оплатить завтрашние счета... Джек стал теперь обладателем 240 акров красивейшей земли в предгорьях Калифорнии. В сентябре 1908 года разыгрывать из себя врача-самоучку уже не доставляло никакого удовольствия. У него начали отекать руки. Лишь мучительными усилиями удавалось сжать пальцы. Потом с них стала сходить кожа. Сначала один слой, затем второй, четвертый, шестой. Страдания не прекращались ни на секунду. Врачи не могли понять, что это за странное заболевание. Началось общее нервное расстройство. Он то и дело впадал в полную беспомощность. Не мог даже передвигаться по палубе от страха, как бы не пришлось схватиться за что-нибудь больными руками. Нервное расстройство отразилось и на душевном состоянии. Вернулась мания преследования. Против него что-то замышляют. Все сговорились помешать ему завершить кругосветное путешествие. Джека не испугали лишения и опасности. Расходы и насмешки только укрепили решимость. Но болезнь в конце концов сломила его. Обессилив, он сговорился с одним отставным капитаном, что тот будет присматривать за снарком, и заказал для себя Чармиан, Мартина Джонсона и Накаты, Места на пароходе на Комбо, уходящем в Сидней. В ночь перед отплытием он поднялся один на снарк. Полная луна освещала палубу судна, идея которого зародилась в его мозгу, которая выросла под его руками. Ему была дорога здесь каждая мелочь. Он любил в снарке даже его слабости и недостатки, ведь и они дело его рук. Кеч оправдал каждый вложенный в него доллар, каждую каплю энергии, растраченной из-за него, все оскорбления и издевательства, которые вытерпел Джек. Временами Снарк своевольничал, блуждал где вздумается, порой не справлялся со своими обязанностями. И все-таки он славно послужил хозяину, послушно пронес его целым и невредимым сквозь тысячи миль океанских просторов подарил ему богатые экзотические впечатления, которые он будет вспоминать в пасмурные скучные дни. Вместе, не дрогнув, смотрели они смерти в лицо. Вместе сражались со штормами, держались, когда их хлестало дождем и ветром, лежали недвижимо в экваториальной штелевой полосе, грелись под ярким чистым солнцем, радуясь соленому воздуху моря. Снарк был добрым товарищем и Джек больной рукой любовно погладил на прощание его перила, снасти, мачты и смахнул искреннюю сентиментальную слезу, чувствуя, что так и следует расставаться друзьям. Двадцать мучительных дней в море, и он ложится в Сиднейскую больницу. Пять недель на белой больничной койке. Австралийские специалисты поставлены в тупик. Такого заболевания... Оказывается, еще не знала истории медицины. Я беспомощен, как ребенок. Руки то и дело распухают и становятся вдвое толще обычного. При этом с них одновременно сходит семь слоев отмирающей кожи. Ногти на ногах за сутки становятся такими же в толщину, как в длину. Убедившись, что в больнице ему не помогут, Джек следующие пять месяцев прожил в Сиднее. Сначала в гостиницах, потом снимал квартиру, в надежде, что какое-нибудь лечебное средство даст ему возможность вернуться на Снарк. Писать он не мог, куда там. Он испытывал такую боль, что и читал-то с трудом. Репортаж о спортивной борьбе Бернса с Джонсоном — вот единственное, что ему все-таки удалось сделать в Австралии. Улыбка, о которой всего год назад писали, что она не сходит с его лица, исчезла бесследно. Теперь это был просто молодой человек, удрученный и обескураженный необъяснимой болезнью. В начале мая 1909 года стало очевидно, что если Джек Лондон не поедет домой, кости его неминуемо останутся в тропиках, так же неминуемо, как если бы новогибридские бушмены отрезали ему голову и устроили кай-кай. Он послал Мартина Джонсона вместе со штурманом на Соломоновые острова, с тем, чтобы они привели Снарк в Сидней. Я оставил Снарк на попечении пьянчуги, капитана торгового судна, и к тому времени, как Кетч привели в Сидней, на нем чертовски мало осталось. Я до сих пор гадаю, что случилось с моими автоматическими винтовками, с корабельным имуществом, охотничьими дробовиками, Двумя фотоаппаратами и тремя тысячами французских франков Джек забрал со Снарка свои личные вещи И судно было продано с аукциона за 3000 долларов По иронии судьбы, оно досталось вербовщикам Набиравшим среди жителей Соломоновых островов Работников для каторжного труда на плантациях Такой конец постиг судно, построенное одним из ведущих социалистов мира 23 июля 1909 года, возвратившись в Сан-Франциско после двух с лишним лет странствий, он заявил корреспондентам на пристани «Я невыразимо устал и приехал домой хорошенько отдохнуть». Он был задавлен чудовищным бременем долгов. Здоровье было сильно подорвано, американские газеты были настроены либо враждебно, либо безразлично. Редактор журналов, получили от Лондона за последний год слишком мало настоящих вещей и подозревали, что он окончательно выдохся. Даже читателям наскучили его последние вещи. Его вполне основательно обвиняли в том, что из трех героев Джек Лондон к концу рассказа убивает четырех. Это было так, как если бы неудачно управляя судном, Джек посадил его на тропический коралловый риф, где его медленно разбивала на части тяжелая волна. Глава 9 По пути из Сиднея Джеку стало лучше. Плыли не спеша через Южную Америку, через Панаму. Дома умеренный калифорнийский климат быстро вернул его к нормальному состоянию. Случайно наткнувшись на книжку под названием «Влияние тропического освещения на белых», и узнав, что в его загадочном заболевании нет ничего зловещего, кожа его, оказывается, разрушалась под воздействием ультрафиолетовых лучей тропического солнца, Джек успокоился, и этот психологический перелом ознаменовал его полное выздоровление. Конец четвертой дорожки третьей кассеты. Продолжение книги на четвертой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.